В какие нас бездны сбрасывают Написанные от руки Свобода, равенство, братство, Где вместо запятых курки. И тенью от белого дома Как выел пятно купорос. С газет подымают ладони Пробелы цензурных полос. И русский под дулами русскими К стенке лицом встает, Прижат, как дверная ручка. Куда эта дверь ведет? Там раненый на хирурга Хрипит без наркоза, стерпя. А ты за кого, хирурга, дурак? за тебя в палаты там пруд с автоматами, сестричкам грозит самосуд и банки отнюдь не с томатами оглохшие бабки несут на койках соседних в больнице вдруг мой одноразовый шприц вернёт к человеческой жизни и жертв И невинных убийц.